Любезный Фример, вам не придется долго ждать, вмешался Сус Гартвик. Уверяю вас, вы убедитесь в необходимости подобного шага очень быстро. А теперь я приглашаю вас отобедать. Стол уже накрыт. Господин Фример, господин Александр, Ральф, а ты ступай за вещами, бери касата и марш на борт Гаджибея. Чапа о тебе все знает, бегун поди добежал уже. Пожалуй, я отправлюсь с нашим штурманом, сказал Александр, вставая. «Я не голоден, а желание поглазеть на жизнь этого города во мне все еще не угасло. Уважаемый Гартвик, прошу меня простить, мой поступок диктуется отнюдь не небрежением к вашему гостеприимству или обидой на что-либо. Я действительно с куда большим удовольствием отправлюсь с Ральфом в порт, чем буду тосковать на очередном торжественном обеде, коих в моей жизни было... много». Фример недовольно нахмурился. Однако улыбка его племянника недвусмысленно посоветовала капитану промолчать. Ральф давно подметил, что Алекс явно занимает место повыше капитана в иерархии метрополии. Капитан Фример, скорее всего, средней руки аристократ и обычный служака. Алекс же наверняка отпрыск известной и знатной ветви рода, причем даже близкое их родство ничего не меняет. В митрополии случается всякое. Брат может командовать братом по праву крови, а племянник дядей. Что ж, Сузгартвик, если и расстроился, то виду не подал. Дело молодое, не вижу причин мешать вам наслаждаться пребыванием в незнакомых землях. Ральф, надеюсь, ты будешь хорошим гидом и спутником Александру. Обещаю, коротко заверил Зимородок. Двинули. Алекс цапал Ральфа за рукав рубахи и потянул к выходу. «Там внизу ждут два моих офицера», — донеслось из-за спин. «Вы не против, любезный Гартвик, если за обедом мы заодно обсудим вопросы снабжения?» Дальнейшие Ральф и Алекс не расслышали. Кто-то невидимый в полутьме затворил за ними дверь. «Ну вот», — довольно сказал Алекс уже на улице, жмурясь на киркиницкое солнце. «Самое тоскливое позади. Терпеть не могу званые обеды и деловые разговоры. Скукотища. В книжную лавку заскочим или не по пути». Он часто перескакивал с темы на тему, вот так почти мгновенно, меняя лишь интонацию. «Можно и заскочить?» – пожал плечами Ральф. «Не думаю, что обед у Гартвига закончится быстро. Дядя твердо намерен отплыть уже сегодня вечером. Или моряку полагается говорить «отойти».» Я вообще-то не моряк. Это заметно, улыбнулся Ральф. Но наверняка вы знаете и умеете что-нибудь такое, чего не знают и не умеют остальные, не так ли? Алекс запрокинул голову и коротко рассмеялся. Подозреваю, что так. Надеюсь, по крайней мере. Кстати, вы заметили, что дядя, едва успев хорошенько разглядеть Саутгемптонский диплом, сразу же машинально принялся обращаться к вам на «вы». Заба... «Эй, голодранцы, с дороги!» – неожиданно рявкнул кто-то из-за спин. Алекс обернулся так резко, что Ральфа обдала коротким порывом горячего полуденного воздуха. Четверка рабов влекла изящный, весь в шелках, полонкин. Чуть впереди не шел даже, а шествовал а в тончайшей бирюзовой мантии и красном тюрбане, украшенном пером цапли. В общем, расфуфыренный дальше некуда. Зимородок непроизвольно напрягся. Назвать аристократа из митрополии голодранцем? Это опитер не подумавший, сделал. Слепой он, что ли? Взглянул бы хоть на отделанную кружевами рубашку Александра. Истинная причина ошибки опитера крылась в другом. Тюрбан просто то и дело сползал на глаза, и в момент возгласа опитер как раз поправлял его прямо на ходу. «Жара! Проклятая жара!» Но ни Ральф, ни Александр, естественно, этого знать не могли. В следующую секунду грянул выстрел из пулевика, и тюрбан в вмиг оказался в ближайшей подворотне прямо в пыли. Шагах это в 12 и 15. А Питер запнулся и встал. Рабы с паланкином тоже. Откуда-то из хвоста процессии проворно вынырнули два полуголых горца с кинжалами в руках и пистолетами за поясами... Однако с противоположной стороны улицы немедленно показались четыре мушкетера в форме солдат метрополии и невысокий коренастый человечек в мундире лейтенанта до да пришпаги. Горцы тут же остановились в нерешительности. Несколько секунд все оставались неподвижными. Исполненный холодной ярости Александр, ноздри его трепетали, губы были крепко сжаты... Побелевший от испуга а Питер, растерянные рабы. И тут Ральф понял, что нужно сглаживать ситуацию. Милейший, укоризненно обратился Ральф к Питеру, вы часом не перегрелись на солнце? Кого это вы назвали голодранцем? И зимородок всем корпусом развернулся к Александру, словно бы призывая приглядеться к нему повнимательнее, а Питер побледнел еще сильнее. Вряд ли он распознал в Ральфе Штарха, но моряка не распознать было трудно. И вдруг такие речи от моряка? Легко было представить, что творилось в мыслях о Питере. В следующее мгновение шелка, закрывающая окошко паланкина отодвинула чья-то маленькая рука, и в окошке показалось лицо. Женское, точнее девичье, ибо обладательница его была молода и прекрасно. Ральф не знал ее. Штархи не вхожи в высший свет, но местных красавиц даже простолюдины часто знают в лицо. Александр, приготовившийся было отпустить в адрес Апитера что-либо гневное или ядовитое, так ничего и не произнес. Он неотрывно глядел на незнакомку, а незнакомка неотрывно глядела на него. Неизвестно, сколько это продолжалось, с точки зрения Ральфа несколько секунд, с точки зрения Александра целую вечность. Молчание прервала незнакомка. «Фьора», — возмущенно обратилась она к Апитеру, — «немедленно извинись перед этим господином». Разумеется, она имела в виду только Александра. Извиняться перед Ральфом незнакомка нужным не сочла. «Кажется, нас тут двое, сударыня», — процедил Александр глухо. «И голодранцами назвали обоих».